Глава 5. Не хилися, я воронку, ще ти зелененький. Не журися, козаченьку, ще ти молоденький. Малороссийская песня. Рассеянно глядел парубок в белые свитки, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ.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 — А о чем загорюнился, Грицко? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай валы за двадцать. — Тебе бы все валы да валы. Вашему племени все б корысь только. Поддеть да обмануть доброго человека. — Тьфу, дьявол, да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту? — Да.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 Уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле, веселиться, совершенно провалившиеся между носом и острым подбородком рот, вечно осиянный извивительной улыбкой, небольшие, но живые как огонь глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов, всё это как будто требовало особенного Такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нём. Этот тёмно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль, длинные валившиеся по плечам о хлопьями чёрные волосы, башмаки, надетые на басые загорелые ноги. Всё это казалось приросло к нему и составляло его природу. Не за 20, а за 15 отдам, если не солжёшь только, отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей. За 15? Ладно. Смотри ж не забывай, за 15. Вот тебе и сиденцом задаток. Ну а если солжёшь, солго задаток твой. Ладно. Ну давай же по рукам. Давай.